Неизвестный парусник. На прогулочной палубе теплохода «Крым», совершавшего очередной рейс из Одессы в Батуми, стояли, опершись о перилы и лениво беседуя, несколько пассажиров. Черное море в этот поздний час полностью оправдывало свое название. Его вода была черна, как дегочь. «Очень обидно, знаете ли», — прервал молчание один из пассажиров. «Очень обидно, что почти совершенно исчезли большие парусные суда, эти белокрылые красавцы. С какой радостью я очутился бы сейчас на настоящем парусном судне! На фрегате, что ли? Хоть бы раз удалось мне увидеть настоящий парусник, весело мчащийся под белоснежными парусами. Только чтобы был настоящий парусник». Снова воцарилось продолжительное молчание. Собеседники задумчиво любовались широкой лунной дорожкой, уходившей вдаль, где можно было только угадывать горизонт, и вдруг увидели в отдалении бесшумно мчавшееся красивое двухмачтовое парусное судно. В голубом лунном сиянии оно казалось видением из какой-то старинной волшебной сказки. «Посмотрите, — сказал моряк, — Какой-то неизвестный парусник! Но как бы на зло в это же мгновение Луну закрыла большая туча, и стало совсем темно. А когда через некоторое время Луна снова выглянула из-за туч, неизвестное судно уже пропало из виду. Действительно, судно, замеченное с борта теплохода «Крым», не было приписано ни к одному из советских портов Черного моря. Не было оно приписано и ни к одному из иностранных портов. Оно вообще нигде и ни к чему не было приписано по той простой причине, что оно появилось на свет и было спущено на воду меньше суток тому назад. Парусник этот назывался «Любезный Амар» в честь несчастного брата нашего старого знакомого Гасана Абдурахмана Ибн хатаба